В это время дороги так и кишели разбойниками, и многие хозяева постоялых дворов вступали в сговор с ворами. Но, невзирая на опасности, люди выезжали без достаточной охраны. Эмбер отводилась простая и безопасная роль. Бесс, одетая горничной, сопровождала ее. Они выезжали из Лондона, и останавливались на том постоялом дворе, о котором матушка Красная Шапочка имела необходимые им сведения. Там Эмбер и знакомилась с богатым путешественником и его семьей. Играя роль благородной дамы, которая либо уезжает из города, либо возвращается, Эмбер сообщила, что ее карета перевернулась и сломалась когда же ей предлагали поехать вместе с ними, Эмбер улучала момент назвать черному Джеку время отъезда. Хотя многие хозяева постоялых дворов с готовностью сообщали нужные сведения, мало кто соглашался, чтобы ограбления происходили в их заведении Слишком частые происшествия вредили делу. Эмбер вполне устраивал такой сценарий, но Бесс возмущалась, Она привыкла сама играть роль леди и яростно отвергала свою отставку. Когда в таверне появлялись бандиты, среди посетителей обычно не возникало никакой паники. Они предпочитали отдать ценности, чем подвергаться насилию. Однако один из них заявил черному Джеку, что ни за что не отдаст денег. И Джек пообещал ему, что выбьет из него деньги. Они вышли из помещения на улицу, вооруженные пистолями, разошлись на 10 шагов и одновременно выстрелили. Смельчак упал замертво. Эмбер наблюдала за дуэлью с бьющимся сердцем, размышляя, что ей делать, если черного Джека убьют. Но при положительном исходе почувствовала облегчение. Она восхитилась Джеком. Черный Джек отличался благородством. Он всегда оставлял извозчику полкроны после ограбления кареты, чтобы тот выпил рюмку за его здоровье. Однажды он ограбил парламентария, возвращавшегося в страну вместе со своей любовницей. Черный Джек раздел обоих догола и привязал их к дереву спина к спине, а над головой прибил плакатик, извещавший всех прохожих, что, мол, это два адамита, христианских сектанта. Летние месяцы принесли Эмбер неплохой доход, и к середине августа набралось 250 фунтов. Никаких неприятностей больше не происходило. Эмбер обрела уверенность в себе. Ей даже стала нравиться такая жизнь. Она по-прежнему не желала оставаться в Уайтфраерс, И чувство, что она упускает что-то из большого настоящего мира, не проходило. Но дни тихо протекали один за другим, Эмбер почти смирилась со своей судьбой. Однако наступил день, когда ее охватил ужас. Водя как-то в гостиную, Эмбер застала там черного Джека, стоявшего между Синюшном и Джимми большой рот. Они наклонились и внимательно рассматривали что-то, лежавшее перед ними. Эмбер не могла видеть то, на что они смотрели. Разговаривали они тихо, потом громко рассмеялись. Эмбер подошла ближе и увидела большой лист бумаги с гербом Его Величества и двумя напечатанными строчками. Она нахмурилась и насторожилась, подозревая неладное. «Что это?» Они обернулись и удивленно взглянули на нее. «Черный Джек стал знаменитостью», — сказал Синюшный. «Он первым назван в этой листовке, первым из двадцати двух разбойников». Черный Джек усмехнулся, польщенный такой честью. Но Эмбер глядела на список во все глаза, открыв рот, страшно напуганная. Она хотела жить... И теперь, когда смерть стояла так близко, ее охватил ужас. — В чем дело? — спросил черный Джек резко. — Сам знаешь в чем. Тебя разыскивают и обязательно поймают. Поймают нас всех и повесят. Ох, лучше бы мне оставаться в Югейте. Там я была бы в безопасности. — Я бы тоже предпочел, чтобы ты осталась там. Никогда не встречал такую зануду, как ты. Хватит ныть. Как ты думала, за каким дьяволом я привел тебя сюда? Заруби себе на носу. Всему миру плевать на тебя. А о своей шее можешь не беспокоиться. У всякой женщины всегда есть непробиваемое алиби — живот. Джек поглядел на Эмбер насмешливо и саркастически продолжал. — Я знавал... Одну женщину, так она оттягивала повешенье целых десять лет. Только одного родит, глядь, а она снова с пузом. Эмбер насупилась и презрительно фыркнула. — В самом деле? — Что ж, очень хорошо. Но только не для меня! Последние слова она выкрикнула, а затем наклонилась вперед, сжала кулаки и заорала, что есть мочи. Мне, моя жизнь, пригодится для другого. Вот что я тебе скажу. В этот момент открылась дверь и вошла Бесс. Она заметила происходящий скандал и злорадно ухмыльнулась. — Из-за чего шумим? Уж не разлюбил ты с Джек нашу благородную миссис Вертихвостку? Эмбер обернулась. Ее ноздри гневно раздулись, она бросила на Бесс язвительный взгляд. — Ах, боже мой, Бесс Коломбина! Ты, оказывается, ревнива, как жена на сносях? — Ревнива? — Да чтобы я ревновала к тебе, — взвизнула Бесс. — Черт, лысова Ах, ты подлая тварь! Не смей обзывать меня! Тут Эмбер ухватила Бесс за волосы и дернула изо всех сил без завопилой вцепилась в локоны Эмбер. И между женщинами началась бы драка не на шутку, но в комнату неожиданно вошла матушка Красная Шапочка. Мужчины стояли и со смехом наблюдали за происходящим. Но матушка рванулась к женщинам, оттеснила их друг от друга плечом и энергично встряхнула. «Прекратите — Прекратите! — крикнула она. — Я не допущу потасовки в своем доме! еще раз бес коломбина и я тебя вышвырну отсюда меня меня вышвырните возмутилась бес эмбер в это время с видом превосходства поправляла выбившийся локон А она этой дряни все можно да бес бес и матушка красная шапочка долго мерили друг друга яростными взглядами пока наконец бес не уступила но все равно уходя она ударила эмбер под ребро не колеблясь ни секунды эмбер повернулась и плюнула бес на платье бес резко остановилась женщины опять готовы были сцепиться как две кошки но матушка красная шапочка гневно предупредила бес и та отошла В течение нескольких дней Черный Джек не обращал на Эмбер никакого внимания, будто ее и не существовало вовсе. А Бесс вела себя оскорбительно победно и постоянно подчеркивала, что Черный Джек предпочитает ее Эмбер. Хотя для Эмбер Черный Джек не представлял никакого интереса, она не могла допустить, чтобы Бесс взяла верх поэтому она начала кокетливо строить глазки Джеку и флиртовать, что мгновенно привело к успеху, а ярость Бесс стала столь сильной, что Эмбер ожидала получить удар ножом под ребро. Она поняла, что только страх Бесс перед черным Джеком спас ее от смерти. В начале сентября Бесс, убежденная, что забеременела, сообщил об этом черному Джеку и сразу же предложила ему жениться. Тот только презрительно фыркнул. «Жениться на тебе? Ты что, считаешь меня дурачком? Думаешь, я не знаю, что чуть ли не каждый мужик, который заходит в этот дом, переспал с тобой?»